«Боже милость, вы джентльмены, умоляю вас, успокойтесь!» — скричал священник, обогренный вину. Но джентльмены не были склонны прислушиваться к глазу церкви. Потерпев неудачу с бутылкой, мистер Эсмонд схватил большой нож, с серебряной рукояткой и кинулся на своего кузена. Однако Гарри, вспомнив боксеров в мэри, Бонни левой рукой отбил руку мистера Эсмонда, а правый нанес ему такой сокрушительный удар, что он отлетел к стене, стукнулся о дубовую обшивку и, надо полагать, узрел десять тысяч разноцветных огней. Ретируясь к стене, он уронил нож, и его стремительный противник отбросил это оружие ногой под стул. Но и Уилл тоже бывал в Мэри Бонни и в Хокли-ин-де-Хоул, переведя дух и сверкнув глазами над кровоточащим носом, он кинулся вперед, опустив голову точно таран и нацеливаясь в живот мистера Генри Уоррингтона. Гарри видел и этот прием в Мэрибоне, а также и в материнском имении, где поссорившиеся негры сталкивались в поединке точно два пушечных ядра, одно тверже другого. Но Гарри взял на заметку и цивилизованные методы белых. Он отпрыгнул в сторону и приветствовал своего врага сокрушительным ударом в правое ухо. Тот столкнулся лбом, о тяжелый дубовый стол рухнул на пол и застыл без движения. «Капеллан, вы свидетель, что все было честно», — сказал мистер Уоррингтон, еще дрожа от возбуждения, но стараясь подавить его и принять хладнокровный вид. Затем он вынул из кармана ключ и отпер дверь, за которой толпилось четверо слуг. Звон бьющегося стекла, крик, вопль, два-три проклятия подсказали им, что в комнате творится что-то неладное. Теперь, войдя, они увидели две багряные алые жертвы — капеллана, исходящего портвейном, и высокородного Уильяма Эсмонда Эскуайра, распростертого в лужу собственной крови. «Мистер Сэмпсон подтвердит, что я дрался честно, и что начал мистер Эсмонд сказал мистер Уоррингтон. «Эй, кто-нибудь, развяжите его шейный платок, а то, как бы он не умер. Гамбо, принеси ланцет и пусти ему кровь. Стой, он приходит себя. Подними-ка его, вон ты, и скажите горничной, чтобы она подтерла пол». И правда, минуту спустя мистер Уилл очнулся. Сначала он медленно повел глазами по сторонам, вернее... Вынужден я сказать с большим сожалением одним глазом, ибо второй основательно заплыл в результате первого удара мистера Уоррингтона. Итак, сначала он медленно повел одним глазом по сторонам, затем охнул и спустил нечленораздельный стон, после чего начал сыпать проклятиями и ругательствами весьма щедро и членораздельно. «Ну вот он уже оправился», — сказал мистер Уоррингтон. «Слава тебе, Господи!» — вздохнула чувствительная Бетти. Спроси у него Гамбо, не желает ли он еще, приказал мистер Уоррингтон строго. сагари спрашивает, вы еще не желаете ли, осведомился послушный Гамбо, склоняясь над лежащим джентльменом. «Нет, будь ты проклят, черный дьявол», говорит мистер Уилл и бьет в черную мишень перед собой. «Чуть язык мне пополам, не перервал», сообщил Гамбо, сердобольный Бати. «Нет, то есть да, адской ты щаде, почему его не гонят отсюда в три шеи?» «Потому что не смеют, мистер Эсмонд, велично заявил мистер Уорринтон, поправляя манжеты. И не хотят, пробурчали слуги, которые все любили Гарри, тогда как для мистера Уилла ни у кого не нашлось бы доброго слова. Мы знаем, сэр, что все было по-честному, у мистера Уиллема это уже не первый случай. Да и не последний, дай-то бог, визгливо восклицает миссис Бетти, чтобы неповадно было бить черных джентльменов». К этому времени мистер Уильям уже поднялся на ноги, утер салфеткой окровавленную физиономию и в грюмо направился к двери. «Учтивость требует прощаться с обществом доброй ночи, мистер Эсман», говорит мистер Уоррентон, который шутил, хотя редко, но плохо. Впрочем, ему самому этот блестящий выпад пришелся очень по вкусу, и он весело про себя посмеялся. «Скушай ужин и пошел на боковую», — заявляет миссис Бетти, после чего все захохотали уже открыто, то есть все, кроме мистера Уилла, который удалился изрыгая, так сказать, черные клубы проклятий из жерла своего рта. Приходится сознаться, что охота шутить не прошла у мистера Уоллентона и на следующее утро. Он послал мистеру Уиллу записочку, осведомляясь, не собирается ли он в столицу или куда-нибудь еще. Если он намерен посетить Лондон, то насмерть перепугает разбойников на «Хаунслоу хит», а в шоколадный никто, конечно, не будет так разукрашен, как он. Боюсь, что мистер Уилл с обычной своей грубостью послал автора письма куда-то значительно дальше, чем в «Хаунслоу хит». Однако дело не ограничивается перепиской только между Уиллом и Гарри. У двери мистера Уоррентона появляется хихикающая девица, и Гамбо приближается к своему господину с белым треугольником в черных пальцах. Гарри немедленно догадывается, что это такое. «Записочка!» — стонет он. Малинда приветствует своего Энрика, и так далее, и так далее, и так далее. В эту ночь она не смежила глаз, и прочее, прочее, прочее. Хорошо ли спалось Энрика в родовом замке его предков. Ун совете, унд совете, и так далее, и так далее. По-немецки. Пусть он больше никогда не ссорится и не будет таким злым. Кайта, Лойпа и прочее, древнегреческое. Нет, я не стану цитировать это письмо дальше. Таблички некогда золотые, что вы теперь как неувявшие листья. Где фокусник, который преображал вас, и почему исчез ваш блеск? Достоинством мистер Уорринтона не позволяло ему оставаться в Каслвуде после его легкого недоразумения с Козаном Быллом, и он написал величественное письмо милорду, объясняя, что произошло. Так как он призвал преподобного Сэмсона просмотреть эту эпистолу, она, вероятно, не содержала ни одной из тех капризов правописания, которыми столь забиловала его обычная корреспонденция в тот период. Он объяснил бедняжке Марии, что, подбив глаз и раскрасив нос столь близкому родственнику хозяина дома, он никак не может тольше оставаться под его кровом, и она была вынуждена согласиться, что при подобных обстоятельствах ему все-таки лучше уехать». Разумеется, прощаясь с ним, она проливала обильные слезы. Он поедет в Лондон и увидит там более юных красавиц, но не найдет ни одной, ни одной, которая бы любила его так, как Мария, его Мария. Боюсь, что, расставшись с ней, он не испытал особого горя. Более того, он очень повеселел, едва Каслвудский мост остался позади и пустил своих лошадей такой резвой рысью, что они делали не меньше девяти миль в час. Всю дорогу он пел, кивал хорошеньким девушкам у обочины, Потрепал миленькую служанку по щеке. Нет, неутешная тоска его не терзала. По правде говоря, ему не терпелось вернуться в Лондон, блистать в Сент-Джеймском дворце или в Нью-Маркете, словом, там, где собиралась золотая молодежь. Он уже вкусил от радости лондонской жизни и тамбриджское общество, сплетничающие дамы и их карточные вечера, теперь его совсем не прельщали». К тому времени, когда он вновь добрался до Лондона, от 44 фунтов, которые, как мы знаем, были у него в Танбридже, не осталось почти ничего и нужно было искать средства на дальнейшие расходы. Но это его не смущало, ведь в его распоряжении были две суммы по 5000 фунтов, каждая положенные на его имя и на имя его брата. Он возьмет сколько будет надо, достаточно только полосы везения в игре, и он все возместит. Но он должен жить, как приличествует его положению, и необходимо втолковать госпожа Эсман, что джентльмен его ранга не может поддерживать знакомство с равными себе и блистать в обществе на жалкие 200 фунтов в год. Мистер Уоррентон снова поселился в Бэтфорде, но ненадолго. Он начал подыскивать достойное жилище неподалеку от Королевского дворца и избрал квартиру на Бонд-стрит, где обосновался с Гамбо. Лошадей же поставил в конюшню неподалеку. Затем ему потребовались услуги портных торговцев материями и башмачников. Не без некоторых угрызений он снял траур и надел шляпу с голунами и расшитый золотом камзол. Гамбо уже постиг столичные тонкости парикмахерского искусства, и припудренные светлые локоны мистера Уоррентона выглядели столь же модно, как у самого изысканного щеголя на Он появился на кругу в Хайт-парке в собственном файтоне. Слухи о его сказочном богатстве достигли Лондона задолго до него самого и баловень судьбы из Виргинии возбуждал немалое любопытство. В ожидании того времени, когда ему можно будет баллотироваться по всем правилам, лорд Марч записал нашего юного друга в клуб в кофейне Уайта как знатного джентльмена из Америки. Свет еще не начал съезжаться в Лондон, но молодому человеку 21 года от роду с карманом, набитыми деньгами, не обязательно ждать начала сезона, чтобы жить в свое удовольствие, а Гарри твердо решил наслаждаться жизнью. И он распорядился, чтобы мистер Дрейпер продал на 500 фунтов его ценных бумаг. «Чтобы сказала его бедная мать, зная она, что молодой расточитель уже начал проматывать отцовское наследство».